19 октября, вторник. "Далеко мы теперь от них?" спросил Шустрик шепотом. "Фырка дозырка, голубчик. Фырка дозыркой." Ли, казалось, не сказал ни слова, ответив Шустрику как бы телепатически в полном молчании. Они проползли еще три фута к краю журчащего озерного ручья. "Мы что, теперь вверх по ручью, к ферме?" "Не!" Вжавшись в землю под скалой, Лис, казалось, стал совершенно плоским, как пиявка, и даже приобрел серый окрас. «Сгинь!» «Что? Да сгинь ты!» Шустрик сообразил, что, находясь в укрытии, им все еще следует таиться и соблюдать осторожность. Со стороны фермы у языка, что находилось в долине выше по ручью, до него доносилось коряканье уток, а также человеческая речь, откуда-то снизу от деревянного пешеходного мостика который вел на луга, раскинувшийся у подножия всхолмья. Шустрика пронзило сознание того, что со своим черно-белым окрасом он бросается в глаза ничуть не хуже полицейской будки, установленной на перекрестке. С одной стороны от него оказались небольшие заросли папоротника, и Шустрик осторожно заполз под эти нависавшие бурые лапы. Затем он повернул голову к обрыву, где залег лис. Однако того уже не было. Внимательно оглядевшись, Шустрик все-таки высмотрел его. Лис тихонько полз вперед, вжавшись подбородком и животом в дно ручейка, который впадал в этом месте в озерный ручей. Вдруг лис остановился и замер на месте прямо в ледяной воде, бежавший вокруг него и под ним. Утиное кряканье стало ближе, и мгновение спустя до слуха Шустрика донеслись плеск и шлепанье уток, зашедших в быструю воду всего в 30 ярдах от них, в том месте, где большой ручей бежал по зеленому лугу. Шустрик почувствовал, что по всему телу у него побежали мурашки, и теперь находился от ручья не дальше, чем в трех-четырех прыжках. Однако Шустрик не заметил, чтобы тот хотя бы пошевелился. Шустрик вновь перевел взгляд на плещущуюся воду, которая была видна в просвете между ветвями мелкого ольшаника, в том месте, где маленький ручеек впадал в большой. Неожиданно в поле зрения показалась утка, плывущая вверх по ручью. Она развернулась, затем снова пошла против течения и нырнула. При этом белые перышки на кончике ее хвоста дергались из стороны в сторону, пока утка ловила кого-то под водой. Шустрик бросил быстрый взгляд туда, где затаился лис. Тот вновь исчез. Что же теперь делать ему, Шустрику? Он вылез из папоротника и пополз вперед. Тем более, что появилась еще одна утка, за которую вязался бурый селезень с синими перьями на крыльях, как у кряквы. Селезень стал драться с уткой из-за какого-то лакомого кусочка, который та отыскал под водой, и покуда они ссорились, их отнесло течением ярда на три назад, на мелководье. Тут-то на них и напал лес немой, как рыба. Движения его, казались, не были особенно быстрыми, скорее складывалось такое впечатление, что в действие вступила некая природная сила, столь же естественного происхождения, как дуновение ветра или течение потока. Шустрик рванулся вперед, однако прежде, значительно, как показалось ему прежде. Чем он добрался до ручья, лис ринулся на мелководье, схватил селезни за шею и потащил его, бьющего крыльями, на заросший травой берег. Позади него поднялся страшный плеск и громкое кряканье переполошившейся утиной стаи, которая ринулась вверх по ручью. Не добежав двух ярдов до воды, Шустрик оказался нос к носу с лисом. Хитрой мордой его был почти не видно из обьющихся крыльев и лап селезни, которого он держал в зубах. Не ослабляя хватки, лис выплюнул в морду шустрику небольшое количество утиного пуха. Что? Что мне делать? Может. Шустрик оказался в глупом положении, едва сдерживая себя, чтобы не броситься в мелкую воду. Рожав самый краешек пасти, Лис едва разборчиво произнес «Дой отсюда!». Не обращая внимания на то, понял ли его шустрик, лис проворно побежал вниз по ручью, причем шустрику по-прежнему казалось, что в действиях лиса нет никакой спешки. Лис быстро достиг укрытия в мелком ольшанике, росшем по берегу ручья, и вдоль дальнего края зарослей они шустриком двинулись к открытому склону холма. Лишь однажды лис остановился, положил на землю теперь уже затихшую добычу и, ухмыльнувшись, сказал Шустрику. «Скоро научишься ходить легко, как пушинка. В следующий раз будет твой. Только смотри свинца, не склопачи. Шустрик ухмыльнулся в ответ. «Никоим делом». Лис опустил глаза на мертвую птицу. «Утку щипать умеешь? Глянь, сколько перев». «Ничего, я тебя научу». 21 октября, четверг. Укрывшись от ветра за большим камнем, Раф лежал в двухстах ярдах от вершины Могучего. Луну заволокло плотучими, света было мало. Его едва хватало для того, чтобы различить крутые склоны входа в ущелье, которое вело сюда снизу. Шустрик нетерпеливо суетился. А лишь же лежал, вытянувшись во всю длину, положив голову на передние лапы. «Значит, говоришь, загрызать не обязательно?» «Не обязательно, приятель, не обязательно. Шипче скачет, шибче хлопнется. Только чтоб ты был рядом, сзади. Да гляди, сам не навернись». Лис приумолк и глянул на Шустрика. «Коли малый наш не лопухнется, дело будет». Раф снова посмотрел в кромешную темноту пропасти, затем повернулся к Шустрику. «Понимаешь, мы погоним ее вверх по холму, как можно быстрее. Надо будет повернуть ее и направить в ущелье». «Главное, не пропусти ее и не дай убежать назад, понял?» «Не дам», — твердо ответил Шустрик. «Угу, ты молодцом, управишься», — подтвердил лис и вслед за Рафом рванул вниз по склону. Шустрик улегся на все еще теплое после Рафа место под скалой и ждал. В узком ущелье завывал холодный ветер и задувал в морду ледяные струи дождя, донося запахи соли и прелы листвы. Затем Шустрик встал, внимательно прислушался и принялся рассказывать туда-сюда. Со стороны западного склона по-прежнему не было слышно никаких звуков охоты. Возможно, в эту минуту он был вообще единственным живым существом, находящимся между Могучим Утесом и Ситуицким озером. Некоторое время спустя Шустрик забеспокоился. Вглядываясь в темноту и время от времени, тихо поскуливая, Он пробежал немного в сторону вершины. Далеко внизу, за глубоким ущельем, он смог различить тусклое мерцание козьего озера, еще одного из множества других железных баков, которыми люди заполонили весь этот недобрый и неестественный край. Обнюхивая камни, шустрик наткнулся на окурок сигареты и со страхом отшатнулся, ибо запах этот породил у него в голове образ табачного человека. Растерявшись, Шустрик лег на камни, и в который уже раз принялся соскребать со своей головы пластиковую накладку. Когти его за что-то зацепились, за какую-то складку, которой раньше не было. И мало-помалу Шустрик ощутил некое скользящее движение, накладка поддалась, и тут же Шустрик почувствовал, что макушке его стало холодно. Дернув лапой, он обнаружил, что в когтях у него находится черный пластырь, весь изодранный. Несколько мгновений спустя Шустрик сообразил, что это такое, и, подпрыгнув от восторга, схватил накладку зубами и стал грызть, потом подбросил воздух и поймал, потом снова подбросил и вновь уже собирался поймать, но тут от подножия холма до него вдруг донесся яростный лай. Резко развернувшись при этих звуках, Шустрик осознал, что не вполне уверен, где находится вход в ущелье. Покуда он медлил в темноте, Он услышал, как к нему приближается стук копытцев по камням, и Шустрик ринулся по краю обрыва примерно в том направлении, откуда пришел. Едва он добежал до скалы, где оставил его лис, появилась бегущая верх овца, которую преследовал Раф, кусая ее за лодыжки. Тут же появился и не издавший ни звука лис. Он возник как бы ниоткуда, и со скаленной пастью улегся, наблюдая за овцой, которая поворачивала к Шустрику, потом заметила пса и остановилась. Шустрик бросился на нее, и в то же мгновение овца, с сломя голову, ринулась в темноту ущелья. Следуя за ней, не отставая, Раф тоже исчез. Затем послышался какой-то грохот, звук сыплющихся камней, после чего раздалось душераздирающее короткое бление, которое резко оборвалось на затихающей ноте. Сверкая белками глаз в слабом свете, вновь появился Раф, и, тяжело дыша, рухнул на камне рядом с Шустриком у края обрыва. И я видел, как она схвалилась. Мне было не остановиться, сам чуть не рухнул вниз. Славно сработано, Шустрик, ты заставила ее свернуть. Ой! Раф поднял голову и недоверчиво посмотрел на Шустрика. Что это с тобой такое? Что ты имеешь в виду? Ничего не отвечая, Раф обнюхал и стал вылизывать длинный шов, который шел через всю голову Шустрика. Инстинктивно Шустрик не шевелился и тоже молчал, покуда Раф изучал его, словно чужака, постепенно привыкая к непонятной перемене в облике друга. «Значит, говоришь, табачный человек поджег ее?» Промолвил наконец Раф. «Не знаю. Я спал, когда все это случилось. Но мне часто кажется, что ее подожгли. А потом я еще и сам туда свалился. Не будь железной сеточки...» Шустрик осторожно встал. «Чего тут, в конце концов, удивительного? Ну, дырки. В крышах вот бывают дырки, я видел. И в машинах иногда тоже. А еще трубы, знаешь, которые под дорогой прокладывают. Как-то у нас за воротами копали канаву. Правда, все это было до того, как приехал грузовик». «Пошли вниз. Нечего рассусоливать. Голодный небось, как я», — сказал лис и, пробежав несколько ярдов, обернулся на лежащих псов. «Куда?» — спросил Раф. «Далеко она свалилась?» Мне показалось, эта овца падала целую вечность. Я даже не услышал, как она упала. Долго туда тащиться. Да близко, близко, вниз и вниз по трубке. Не очень гладкая дорожка. Однако прошло никак не меньше часа, пока спустившись к подножию могучего по козьей тропе, они отыскали труп упавшей овцы на узкой скальной полке у подножия Большого ущелья. 23 октября, суббота. «Ну, малой, подналяж! Вновь и вновь Шустрик налегал всем своим небольшим телом на проволочную дверцу птичника. Когда дверца наконец поддалась, лис пролез в щель, и прежде чем Шустрик успел подняться с земли, оказался в птичнике, протиснувшись в щель между двух досок в полу, куда, по мнению Шустрика, не проскочила бы и крыса. Тут же внутри поднялся шум и переполох, и мгновение спустя в одном из соседних сараев Залаял пес. В фермерском доме зажёгся свет и отворилось верхнее окошко. Тем временем Шустрик изо всех сил крепился, чтобы не дать дёру, и пытался укрыться за одной из кирпичных опор, придерживающих крышу птичника. Однако вскоре подле него, одно за другим, на землю шмякнулись дёргающиеся тела двух куриц, и с Угрим выскользнул наружу. Шустрик мгновенно вскочил на ноги. «Поймал? А то! Ходу братец наддай!» Куриные ноги, голые и желтые, казались Шустрику такими горячими, что он едва удерживал их в зубах. А вверху тем временем по двору рыскал туда-сюда сноп света от мощного фонаря, и едва Лис с Шустриком успели пролезть через изгородь наружу, в спину им ударил звук ружейного выстрела. Лис положил свою курицу на землю, чтобы лучше перехватить, и радостно хихикнул. «Ловко!» 24-25 октября. Воскресенье, понедельник. В серых предрассветных сумерках неожиданно показался Раф и встретил ушедших на дело товарищей, когда они обогнули верхний край Ситоицкого озера. С головы до лап он весь был забрызган свежей кровью. На камнях он оставлял кровавые следы. Неподалеку отсюда, на берегу ручья, с распоротым животом лежала зарезанная им овца из долины Свелдейл. «Я знал, что сумею», — сказал Раф. «Надо было только передохнуть несколько дней. Дело пустяковое. Я погонял ее туда-сюда вдоль ручья, а потом завалил без особых хлопот. Не то, что раньше. Пошли туда, если хотите». Раф поперхнулся, потому что лис с прищуренными на восточном ветру глазами глянул на него со смешным чувством недоверия и презрения. Наконец он обрел дар речи и не то чтобы заговорил, но скорее завыл. Совсем умом тронулся, башка пустая. Только я отвернусь, он торчит на виду, что твой петушиный гребень. Всем показал, где мы прячемся, дерьмо поганое. Высовываешься, когда не просят Кабелина недоделанный. Зачем я с вами связался? Не, я пошел. «Погоди, лис, погоди!» — крикнул Шустрик, потому что, говоря это, лис повернулся к ним спиной и пошел прочь в сторону плотины. «Что случилось-то?» «Сперва убиваешь на холме, аккурат под носом у фермера. Да крови вокруг напустил, что твоя речка. А теперь сам на видном месте. Думаешь, фермер слепой? Погоди, он сюда явится, лапы не успеешь топнуть. Не миновать тебе темноты, приятель. Считай, она у тебя уже в заднице». «Но, Лис, куда ты собрался?» «Ах, вниз, постучать фермеру в дверь, чтобы башку ему прямо под ружье сунуть», — злобно ответил Лис. Все хлопот меньше. В самом деле, когда дневной свет пролился к востоку от больших утесов и ветрива, стало вполне понятным то, что привело лиса в такое отчаяние. Мертвая овца лежала на озерном шанике, словно изодранная в клочья, нуреющая на ветру знамя свободы, приманивая к себе, казалось, всех конюков, ворон и синих мух озерного края. Пока светало, Шустрик лежал в каких-нибудь пятистах ярдах от входа в пещеру и мрачно наблюдал за тем, как хлюпает, капает и плещет вода, ничуть не менее кромко, даже когда дождь вроде бы прекратился над долиной Даннердейл, уходя в сторону плотины к дальнему концу озера. Немалых трудов им стоило уговорить лиса остаться, но после полудня он ушел на западный край Белесого откоса, откуда мог следить за тропой, которая поднималась к озеру от фермы у языка. Однако и к закату, когда вода в мелких ручейках уже потемнела и вздулась, ни люди, ни собаки так и не появились в их долине, и лис, весь мокрый, с влачащимся по земле хвостом, вернулся таки в пещеру, бормоча себе под нос нечто о том, что некоторым с повезло. В этот вечер они не охотились, поскольку останков овцы хватило всем троим. На следующее утро, когда солнце уже давно встало, Покуда шустрик сладко спал в своей уютной ямке, которую сделал себе в мелком щебне, его поднял лис и, не говоря ни слова, осторожно повел к выходу из пещеры. Внизу на лугу стоял человек и курил сигарету. Его сопровождали два черно-белых пса, валийские колли. Человек выращивал своим посохом обглоданный овечьий хребет и голые ребра. 26 октября. «Хышник, слышь, какой там завелся!» — сказал Деннис Уильямсон. «Только этого и не хватало!» Он обошел вокруг своего фургона и пнул ногой заднее колесо. «Не злобись!» — остановил его Роберт Линцей. «Думаешь, верно?» Деннис прислонился к беленой стене фермы Даннердейл и зажег сигарету. «Куда уж вернее это? Двух ярок порезали в восемь или девять дней, слышь?» И обе на открытом месте. Не того, чтобы там свалили, слышь, откуда до водоноги переломали. «Отыскал-то ты их где?» — поинтересовался Роберт. «В каком месте-то?» «Первую, слышь, там, возле Леверса, аккуратно, на самом верху, на этой стороне, где крутизна-то самая. Там тропка такая, вот на ней, слышь, она и лежала. Старая ныбось, ярко-то, а, Деннис?» «Тут то -то и дело в то, что не старая, трехлетка. Я ей зубы посмотрел, и все такое. Вот мать твою!» Высказавшись, Роберт принялся задумчиво сосать на балдашник своей палки. Он считался человеком смекалистым, да и годами был старше Денниса. А кроме того, раньше сам фермерствовал у языка и мог объяснить, или, по крайней мере, до сих пор был уверен, что может, все, что когда-либо случалось с овцами между могучим утесом и серым монахом. Он не любил высказываться с горяча, но уж если говорил, говорил обоснованно. Когда у него просили совета, он имел обыкновение продумывать и взвешивать свои слова, как если бы дело касалось его лично. Денис был расстроен не на шутку. По природе деятельной и упорной до настырности, он несколько лет тому назад, практически без гроша за душой, арендовал ферму у языка, твердо решив завести свое хозяйство и ни от кого не зависеть. Поначалу ему пришлось туго, настолько, что он, наверное, пошел бы на попятный, если бы не сочувствие и моральная поддержка Билла Рутледжа, старого забияки и острослова с соседней фермы Долгой. Случалось, детишки неделями сидели без сладкого, а Деннис без сигарет, питаясь чем Бог пошлет. Теперь же, благодаря отчасти собственному трудолюбию, отчасти стойкости и тароватости своей жены Гвен, Деннис уже крепко держался на плаву. Ферма процветала, в хозяйстве появилось все необходимое, девочки подрастали что надо. Если Деннис чего и боялся, так это как бы какой негодяй не разорил его или не надул приторги. История с овцами, которая расстроила бы любого из местных фермеров, ему пришлось, что называется, в самое больное место. Перед глазами снова встал призрак прежних тяжелых времен, а еще противнее была мысль, что там, за озером, завелась какая-то нелюдь, с которой он ничего не может поделать. «А вторая, слышь, Боб», — продолжал он, «а на намшанике у самых скал лежит, на камне, возле самого озера, и обе, слышь, одинаковым делом, порваны вовсе, и куски вокруг разбросаны. А каких костей и вовсе нет, костей и цельных кусков, с одной ярки почитай, половины нету». «Тогда верно, собака», — с ударением проговорил Роберт, глядя Деннису прямо в глаза. Я, слышишь, сам того подумал. Но Билл, — говорит, егоны и, и псины все на месте. Могли какие приблудиться? Хоть с Канистона, хоть с Лангдейла. Только оно, брат, собака, верно говорю, собака. Теперь дело одно, бери того ружо и сутричка. «О, мать твою! Выргался Денис, затаптывая курок сигареты. И так, слышь, дело не в проворот. Ты того, псину-то, с первого начала пореши. «А там глянь на ей на ошейник, ежели он на ей есть», — посоветовал Роберт. «Ну уж тогда я сволочу эту, хозяина-то ейного, прямиком в суд», — посулил Деннис. «Это уж верное дело. Тут, слышь, еще до утей потаскали, всю загородку раскорежемши. В раз, видать, не лысица. Сволочуга этом мне в суде ответит уж точно». «Верно говоришь», — поддакнул Роберт. «Верно». Потом, после подобающей случаю паузы, добавил. «Ты сейчас куда? В Уолвертон? «Не, в Брафтон. Надо, слышь, пару покрышек на колеса прикупить. Тебе не в ту сторону». «Не, брат, не сейчас». Деннис, по-прежнему сокрушаясь о загубленных овцах, не спеша покатил долиной в сторону Ульфы. «А у обезьяны пошли одиннадцатые сутки», — закончил свой доклад мистер Пауэлл. «По-моему...» «Это немало». «Цилиндр чистит регулярно?» Осведомился доктор Бойкот. «Разумеется, шеф». «Да, а что насчет морских свинок?» Спросил мистер Пауэлл, снова раскрывая блокнот. «Тем, которым вводят никотиновый конденсат?» Уточнил доктор Бойкот. «А что с ними?» «Мне казалось, что уж здесь не может быть никаких проблем». «Я только хотел узнать, до какого момента нам использовать одних и тех же свинок». «До самого конца, разумеется». Кратко ответил доктор Бойкот, не забывайте, что они стоят денег. А кроме того, это даже и гуманно. В отчете Литлвудского комитета была целая глава о нецелесообразной жестокости. Мы не имеем права использовать двух животных там, где можно обойтись одним. Ну, в этой группе инъекции производились в оба уха, и практически во всех случаях уши пришлось ампутировать. То есть, во всех случаях, когда наблюдалось образование раковой опухоли ну так теперь можете использовать для той же цели их конечности вот так да ясно шеф я просто этим никогда раньше не занимался, а анестезию применять вы что с ума сошли искренне удивился доктор бойкот это же бешеные деньги да я знаю только доктор уолтер говорит за этот проект отвечаю я а не уолтер заметил доктор бойкот и прежде чем мистер павел Успел хоть как-то выразить свое согласие, продолжал. «Да, а есть какие-нибудь новости о собаках? 732 и 815». «Никаких», — ответил мистер Пауэлл. «Боюсь, уже не будет». «Они сбежали?» «Дайте-ка подумать». «Да, 11 дней тому назад. Их наверняка кто-нибудь пристрелил или подобрал, или они ушли в Уэльс. Думаю, мы о них больше никогда не услышим». «Постучите по дереву». Пробормотал доктор Бойкот, криво улыбаясь. Мистер Павол в шутку постучал себя по голове. Если бы ему дано было знать, что таит в себе будущее, он наверняка не поленился бы собственными ногтями содрать лак со стола доктора Бойкота. В отличие от его собственного, этот стол был не пластмассовым, а деревянным.